Глава четвертая под глава первая. Белолобых никто не звал. Они явились сами, потому что не знали покоя. А может, еще почему-то. Это было бы интересно. Это и будет интересно, если у главы Муэнского трибунала наступит утро, и все равно память импарсиала губкой вбирала чужие имена и обиды. Возможно, они станут лишним грузом в его неупокоенной смерти, а возможно, уздой для Бутора и крепкой уздой. Хайме внимательно слушал про графа Крапу, не забывая поглядывать на возвышавшегося над живыми и мертвыми хинилью. Мраморное лицо под поднятым забралом оставалось бесстрастным, но импарсиал мог поклясться, что командор доволен и уверен в себе. Он не боялся утра. Он вообще ничего не боялся. «Дон Гонсало! О, Господи!» Откуда появился человек в темной куртке, Хайме заметить не успел, но стоявший рядом Диего прошептал «Перес!» И Хайме разом стало не далоотских интриг. Альконья выпускала жертву за жертвой, чтобы с рассветом вновь пожрать, возможно, с прибылью. «Хулио Перес!» резко бросил импарсиал застывшему перед статуей мертвецу. «Именем священного трибунала Муэны ты вызван свидетелем по делу Гонсало де Хинилья. Только что ты в присутствии свидетелей подтвердил свое знакомство с упомянутым Хинильей. Я был ординарцем дона Гонсало. Лаский полковник знает, что мертв. Мальчишка, похоже, нет. А Перес, ты был при командоре Муэны в тот день, когда пришли хаммеряне? Увидит Гонсало бывшего подручного или нет?» Не увидел, но это ничего не значит. Орел Онси никогда не забывал, кому и что говорит. Потому его и считали правдивым. Хайме тоже считал, до недавнего времени. Я был с командором, сеньор, как и всегда. Пересмотрел не на Хайме, а на статую. Но в этом ничего удивительного не было. Тем паче Хинилья зашевелился. Я явился по первому требованию священного трибунала, изрек он. Но я не привык ждать. Пусть мне предъявят доказательства моей вины. Настоящие доказательства, а не лживые вымыслы убийцы и распутника. Командор знал толк в допросах, или десять назад превратил бы хами и судьи в ответчика. Но сейчас косха нашла на камень. Или камень на косу. Вашим ординарцем в сургасе был Хулио Перес, деловито уточнил импарсиал, пропустив мимо ушей претензию. «Да», — сменил тон командор, — «я вспоминаю это имя и этого человека. Это был честный солдат. Он здесь. Этого не может быть. Он убит. Кем? Неизвестно». По моему приказу Перес пошел справиться о здоровье сеньоры Дереваля и не вернулся. Подозрения пали на Хитано, но допросить их не удалось. Адуар внезапно покинул Сургас, а я готовился к Луасскому маршу, и не мог уделить расследованию должного внимания. Хоть и сожалел о Пересе. Очень сожалел. Что ж, Хайми перевел взгляд на бывшего ординарца. Кто тебя убил? Безумное дело. Безумные вопросы. Безумная ночь. Вожак Хитано не стал скрытничать Перес. Его зовут Мигелиту. Почему? Я видел, как он выскользнул из одной комнаты в гостинице. Только и всего. Я не ожидал удара ведь хитаны дрались вместе с нами. Ты не путаешь? Нет, сеньор. Дон Диего, вы подтверждаете, что этого человека убил Мигелито? Он мне так сказал. Что видели вы? Перес вошел в комнату, где лежал я, и вынул нож. Мигелито был со мной, но это скрывал полог. Он отобрал нож и вывел убийцу из комнаты. Потом вернулся за мной и сказал, что тот мертв. Перес, почему ты хотел убить этого человека? — Сеньор, я никогда его не видел. — Видел, только он был младше на семнадцать лет. Его имя — Леон Диего де Гуальдо. Теперь вспомнил? — Я слышал, что он вез письмо командору и расшибся. И это все? — Да, сеньор. — Ты не видел, как он приехал и не брался поводить его коня? — Нет, сеньор. К дону Гонсалов в тот день не приезжал никто. — Ты был не только ординарцем, но и конюхом? — Да, сеньор ты любишь лошадей да сеньор показалось или голос слегка дрогнул как бы то ни было это единственная возможность загнать лжеца в угол если только перец лжец что бы ты сказал о конюхе покалечившим коня намеренно покалечившим лошадь долго бежала конюх взялся ее обиходить а вместо этого отвел в холмы перебил ногу и бросил она пыталась встать и звала но рядом не было никого, кроме мертвого хозяина. Его тоже убили, но сразу. А конь должен был умирать долго. Что ты думаешь об этом человеке? Хулио Перес? Это... это безбожно, сеньор. Да, согласился Хайме. это безбожно. Человек грешен, конь нет. Значит, ты любил лошадей? Так отвечай за то, что предал и их, Пикаро. Дереваль не был уверен, что у него получится. Но Пикаро пришел. Он тоже помнил и тоже хотел знать. Оседленный конь показался из-за камней и, ковыляя на трех ногах, побрел к Пересу, а тот... Тот сперва замер, не веря своим глазам, а потом бросился к скалам, но на его пути стоял гнедой жеребец с белой отметиной. Конюк шарахнулся к озеру, вода откликнулась болезненным ржанием. пикар выбрался на берег и, не отряхиваясь, по колено в тумане потащился навстречу дрожащему человеку. Хайми узнал подаренное отцом синаитское седло, потом его вернули в Реваль, но теперь оно кое-как болталось на мертвой лошади. Конь не скалился, не прижимал ушей, просто раз за разом выступая из ночного марева, ковыляя навстречу тому, кто его погубил. Кони не лгут, кони помнят, люди тоже помнят. Перес затравленно обменулся и кинулся к статуе, но на пути у него вновь оказался Пикаро. Жеребец пытался поджать изувеченную ногу, а из темных блестящих глаз вытекала слеза за слезой. «Ты признаешь свою вину, Хулио Перес!» — крикнул Хами, чувствуя, что задыхается. «Ты покалечил коня? Ты приходил убить всадника?» «Да!» — заорал бывший коник в плачущую гнидую морду. «Да! Это я! Я тебя покалечил! Я не хотел! Мне приказали!» «Дон Гонсало приказал! Так было надо! Уйди! Во имя Господа!» Диего не лгал и не бредил. Гонец добрался до Сургаса, отдал повод конюху Хинильи и поднялся к командору, чтобы вновь оказаться в раскаленных холмах. «Что тебе приказал Гонсалу Дехинилья?» — спросил Хайме убийцу. «Я имею в виду оба приказа, ведь ты был должен убить дважды». «Оставьте этого несчастного!» Пророкотало сзади. Мраморный Хинилья стоял все в той же позе, если не считать скрещенных на груди рук. Гонца отравил я, и я же приказал сделать так, чтобы смерть приняли за несчастный случай. Я сделал это ради блага Онсии и торжества нашей веры. И война подтвердила мой выбор. Для достижения святой цели допустимо многое. Брат Хуан, подтвердит мои слова? от имени святой импарции, не правда ли?» Подглава вторая. Командор сознался, но Диего и без его слов знал, что это он. Не знал, почему. «Ради блага Онсии! Вы едва не впустили хаммерян в обитель причистой девы Муэнской?» Лихан оказался растерянным, но едва ли не сильнее всех был потрясен, все еще не сгинувший белолобый. Полковник возрился на хинилью, как на самого сатану. Он был прав. «Дьявольщина!» — пробормотал Альфорка. «Вот ведь дьявольщина!» Даблех молчал, сжав кулаки. Перес, опустив голову, стоял перед изувеченным Пикаро. Дон Луис теребил бородку. Светила луна, и на озере лежала серебряная полоса, словно мост, по которому не пройти. «Гонсало де Хинилья ровным голосом произнес Дереваль. «Означает ли, сказанное вами, что вы лгали?» утверждая что видите лишь меня и диего дегуальдо я не чел нужным видеть остальных громахнула статуя они того не стоят тем не менее вы в присутствии свидетелей признали что предъявленные вам обвинения справедливы нет отрезал хенилья я счел возможным подтвердить то что под пыткой выдал слуга но не считаю сделанное преступлением хотя в то время я и сожалел о гонце А лошади сожалею и теперь. Тем не менее, это было необходимо. Жертвуя малым во имя великой цели, мы поступаем правильно и разумно. Так почему ты не сказал об этом королю, своим солдатам, монахиням, наконец? Взорвался Альфорка, алихана грустно кивнул головой. Брат Хуан! Командор всем корпусом развернулся к Хайме, тяжело вздохнул, оседая гравий. Я готов ответить на ваши вопросы. Я даже рад, что святая импарция будет знать все. Вы заслужили правду. Ценой жизни скрывают то, что счастливило бы врагов Онсии. Я поступил бы недостойно, не явившись на ваш вызов. Я прощаю вам некоторую горячность. Вы были одурманены, к тому же услышанное касалось вас лично. — Да, — подтвердил Дереваль, — это касалось меня лично, но не вам говорить о прощении. Моя совесть чиста. Два светлых луча полоснули по истоптанному берегу. Откуда в предателе этот свет? Этот свет и эта уверенность. Я жил во славу Господа и моего короля. Слышите, вы, ничтожество, призвавшие на помощь полудохлых ублюдочных башков. Как же я счастлив, что могу бросить вам в лицо правду. При жизни ты предпочитал ее скрывать. Глаза статуи слепили, но коршуны могут смотреть на солнце она на гербе де Гуальдо было и первое, и второе. Ты боялся за свою славу, хинилья, ведь она была грязной и краденой, а тебе нужны были блистающие доспехи, титулы, земли, молодая жена. «Дон Диего!» — прикрикнул Хайме. «Замолчите! Дон Гонсало! Почему вы пошли на преступление?» «Почему?» — мраморные губы медленно раздвинулись в улыбке черные складки на лице стали жестче безжалостней, еще безжалостней. «Извольте, брат Хуан, я отвечу! Хотя не сомневаюсь, что вы и сами догадались. Вы, в отличие от тех, кто рядом с вами, умны. Сейчас умны. Но семнадцать лет назад вы подоржали своему родичу и повторяли глупые шутки его офицеров. Как вы называли меня тогда? К чему это?» Не понял Лихана. Но командор говорил только с импортиалом. «Вы называли меня старым занудой!» — проревел истукан в ночное небо. «Вы не желали слушать меня! Ваши головы были заняты перушками, охотой и женщинами! Вы не видели, что на пороге война, и вы к ней не готовились! Нет, вы могли глупо и красиво сдохнуть, но не победить! А я знал, как надо!» Я предупреждал, говорил, писал, бился головой об стену, а меня сплавили в захолустный гарнизон командором. Еще бы, ведь последняя глупость в устах любого пустоголового гранда заслуживает внимания, а провинциал без протекции может лишь чушь молоть. Молодые недоумки злились, когда я делал из них солдат и заставлял служить, а не шляться по девкам. Я превратил гарнизон Сургаса в образцовый. Но кто это заметил? «Никто! Король верил мирному договору, гранды валяли дурака, армия погибала без единого выстрела. Я видел, что он себе идет ко дну. Я знал, как ее спасти, но не мог ничего. Вы слышали, что говорили белолобые? Им была нужна война, и они ее получили, но по моим нотам. Да, я мог выбить эту мразь еще в горах, но что бы это дало?» Героем опять стал бы Гранд и родич короля в придачу. Конечно, ведь это он нашел врага, и полез бы впереди всех со шпагой. А я опять был бы никем, вьючным мулом. Чтобы разбудить короля Ионсию, нужна была встряска. И такой встряской стал бы разгром монастыря, уничтожение налетчиков и бросок на Виорн. И что в сравнении с этим младший сын горного бюрюка и толпа баб? который не стоит доброго слова, что лишний раз доказала Мария. Эту цену было можно и нужно заплатить за величие Онсии. И я ее заплатил. Кто же знал, что хитаны найдут гонца раньше времени? Я, как чуял хотел избавиться от проклятого Адуара. Но наши дворяне не могут без хитанских шлюх и фламенко. Губернатор намекнул мне, что Адуар под его защитой и я это проглотил. Я сорок лет глотал поучение оскорбления дураков уничтожеств. Меня соизволили услышать, только когда я швырнул к ногам короля ключи от Виорна. Мне дали армию, но посадили на шею напыщенного осла, который знал свою родословную от Газдрубала, и ни дьявола не понимал в том, что ему поручено. И он весьма своевременно упал с лошади и разбился, закончил захинилию импарсиал. Это было большой удачей для Онсии, еще одной большой удачей. К черту того, кто прикончил Дефару, рванулся вперед Альфорка. Но мы, мы не для того умирали, чтобы эта каналья взгромоздилась на белую лошадь. Как оказалось, именно для того, поджал губы Себастьян. И еще для того, чтобы уцелело тысячи полторы женщин. И возблагодарили за спасение орла Онсии, хохотнул Мануэль. «Стервятник ему больше подходит!» «Тем более, что монастырь спас капитан Бертильо, поднявший гарнизон без приказа!» Холодно уточнил Лихана. «Вы сделали то, в чем обвиняете других, Хинилья! Присвоили чужие заслуги!» «Молчать!» Каменная туша подалась вперед. Нет, Лихана не отступил. Просто не всем дано в упор смотреть на солнце. «Он одержим!» — прошипел хаммерианин. — Одержим сатанинской гордыней, а мы... Мы стали его орудием. Истукан беззвучно сжал Эфес Древнего Меча, нависая над Альфоркой. Он и при жизни был выше многих, теперь же стал огромным. — Я знаю про вас все! — рокотал командор. — Ваша слава! Случайность! Везение, доставшееся балбесам! Уцелей вы! Где вы были сейчас? Полихане с его делишками плакала Супериора. Альфорку прикончили бы в какой-нибудь драке. Да блеха женился б на деньгах. А ваш ригаска до сих пор бы махал шпагой, изменял жене и загораживал своим титулом дорогу тем, кто не имел счастья родиться в короне. Ваш обожаемый Грант лез туда, куда никто не просил и только мешал. Но его слушали. Его, а не меня хотя я понимал сто раз больше титулованного болвана. Великий герой! Как же! Не видевший дальше своего носа полковник, сбежавший от беременной жены поохотиться. Что бы от вас всех осталось, кроме надгробий, если б не я? Если вас испомнят, то рядом с именем Хинилье. Хватит! На самом деле хватит. Говорите, человек не справится с камнем. Справится, если он человек а камень — падаль. Тех, кто не может ответить, оскорбляют только трусы и завистники. Ты — завистливая дрянь, хинилья. В этом твоя беда, и не только твоя. Я рад, что избавил от тебя Онсию. Постарайся избавить ее и от своей славы. Она воняет падалью. Другой славы нет. Глаза командора разгорали все ярче. И быть не может. Брат Хуан это подтвердил, скрыв твой донос. Святая импарция и впредь заткнет по всем, кто поднимет руку на мою славу, а мертвым, отринувшим святой крест, дорога в залу. Я мог бы раздавить тебя, как червя, но я хочу увидеть тебя на костре, тебя и шлюху, которую я поднял из грязи. Бой против того, кто уступает в мастерстве, но превосходит в силе и в придачу неуязвим а ты уязвим и знаешь что живешь ровно столько сколько способен сражаться безнадежно что ж в этом даже есть своя прелесть бой длииною во всю оставшуюся жизнь для этого стоило раз за разом выживать ты слишком много говоришь сощурился диего защищайся тварь булыжная я жду гнев отступил вернее Из огня стал дом, до предела растянув оставшиеся до схватки мгновенья. Человек против изваяния. Это занятно может получиться. Командор выше раза в два. Но и бык сильнее Матадора. Сила и тяжесть – это еще не победа, особенно у Большой воды. Диего больше не злился. Он рассчитывал. Для схватки с противником, столь явно превосходящим в силе и весе, есть неплохой способ. Вцепиться в клинок гиганта – превратив его в точку опоры или вось вращения. А дальше, да поможет тебе Фламенко, дон Диего Муэнский. Так пляшет в луче солнца пылинка, так спляшем и мы. Истукан тяжело развернулся и шагнул назад. «Наша дуэль кончена!» — отрезал он. «В вашем мире мне судей нет. Если я бросил бы к кому-нибудь вызов, то лишь Деригаско, родич короля». Мог избавить меня от гарнизона. Я просил его об этом. Он не вмешался. Хайме, друг спросил Альфорка. Ты правду покрывал этого ублюдка? Зачем? Ради онсии. Твердо произнес импартиал, окончательно затоптавший себе человека. Все и так ползет, как гнилое полотно. Правда про хинилью обернется враньем про других. Смотреть в грязь проще, чем на солнце. Обязательно кто-нибудь скажет, Если орел Онси оказался таким, то и лев не лучшие. А потом и до Адалида с Сальвадором доберутся. Дескать, не было ни подвигов, ни славы, ни совести. Одна сплошная подлость. А кому подхватить, найдется. Всегда находилась. Нет, Манолу, мы не можем себе позволить унижать свои победы. Вот ваш приговор! В голосе истукана гремело торжество. Я возвращаюсь со спокойной душой. Слава Онсии в надежных руках. Не уверен, Дон Гонсало покачал седой головой Дереваль. Рука Дегуальда, увы, надежнее моей. Но я, как родич герцога Дерегаско, принимаю ваш вызов. Ваша слава, к несчастью, теперь и наша. Но сами вы ее не стоите. Вы подлец Хинилья, и вы оскорбили? Не только Карлоса.